Глава вторая. Ночные бдения. Румянец на лице девочки померк, и зрачки настолько расширились, что целиком поглотили радужные оболочки. Казалось, что у нее не глаза, а два черных водоема. Впечатление было настолько сильное, что даже старая Элен заметно смутилась. «Я тебе это говорю потому...» что сейчас, наверное, самое подходящее время. Папе уже давно следовало тебе это сказать, но он все откладывал и откладывал. Я ему не раз говорила. Ты знаешь, как тяжело она все воспринимает, и если вдруг тебя внезапно не станет, то ее это просто убьет. Следует подготовить девочку, это твой долг. И он тогда сказал. «Да, Эллен, теперь уже пора» но он так тебе ничего и не сказал. И тогда я решила, что мне надо дать тебе понять, хотя бы намеком». элен взглянула на Эмили и воскликнула. «О, Господи! Да не смотри на меня так! Ты не останешься одна. Мамина родня о тебе позаботится, хотя бы из одной гордости. Пусть бы даже они ненавидели твоего папу, все равно». Как они могут допустить, чтобы их кровиночка голодала или жила у чужих людей? У тебя будет хороший дом, лучше всех тех, где ты до сих пор жила. Так что совсем не надо так горевать. Что касается папы, то тебе надо благодарить небеса, что он обретет покой». Элен вздохнула и продолжила. «Он уже пять лет смертельно болен». Он скрывал это от тебя, но ты себе не представляешь, как он страдает. Люди говорят, что смерть твоей мамы разбила его сердце. С ней это все случилось внезапно. Она болела всего три дня. Вот почему я хочу, чтобы ты заранее знала, что нам предстоит. Теперь ты не так будешь скорбеть, когда это случится. И ради всего святого, Эмили Стар, не смотри на меня такими глазами. У меня мурашки по телу от твоего взгляда. Не ты первая остаешься сиротой, и не ты последняя. Постарайся вести себя разумно и остерегайся доводить до папиного сведения то, о чем я тебе сейчас говорю. Иди, просуши свою одежду после дождя, а я тебя накормлю перед сном». Эллен сделала шаг навстречу Эмили, словно хотела взять ее за руку, Но девочка, пронзительно вскрикнув, увернулась от объятий Элен метнулась к двери и взбежала по темной лестнице наверх. Элен помотала головой и поплелась на кухню. «Как бы то ни было, я исполнила свой долг», бормотала она себе под нос. «Еще немного, и душа его упокоится, так что заботы о девочке будут сняты с моих плеч. Я делала, что могла, и мне не в чем себя упрекнуть. У Эмили есть время, чтобы свыкнуться с тем, что неизбежно. И через пару дней она воспрянет душой. Судя по всему, что я слышала о Мюрреях, мужество и сила духа у нее в крови. Им не так просто будет ее сломить и приспособить к себе. Ей поможет именно то, что в ней заложено частица их гордости». «Мне надо набраться смелости и сообщить Мюрреям, что он умирает. Вот только ума не приложу. Что они будут делать с Эмили? Что за воспитание у девочки? Ее даже не отдали в школу. Я без конца им пеняла на это, так что моя совесть чиста. Ну-ка, Сэл, брысь отсюда! А куда девался Майк?» Эллин так и не удалось отыскать котика по той простой причине, что он был наверху с Эмили. Она сидела на углу своей детской кроватки и крепко прижимала его к себе. Единственное утешение в своем горе и отчаянии она могла теперь обрести, гладя его пушистую спинку и бархатную головку. Эмили не плакала. Она сидела, уставив взгляд в темноту. И пытаясь выкнуться с той ужасной правдой, которую знала от Элен. В том, что Элен сказала ей правду, она не могла усомниться. Зачем же тогда и ей продолжать жить? как же это можно, чтобы она жила без папы? Я бы на месте бога никогда такого не допускала. Эти слова она произнесла вслух, понимая что говорить подобные вещи грешно и отвратительно. Но она не раскаивалась. Именно потому, что она дерзит и кощунствует. Бог должен ее убить, и тогда они с папой окажутся опять вместе. Но ничего не случилось. Только Майк устал от неподвижного лежания и улизнул. Теперь она была совершенно одна со своей жгучей болью, заполнившей собой все тело. От этой боли невозможно было отделаться, «Если сесть и отчитаться в желтой тетрадке, это не спасет». Она писала там, как они провожали в другой город учительницу из воскресной школы, о том, как однажды она легла спать голодная, а потом Элин прочла это и сказала, что она полусумасшедшая, про женщину-бурю и про вспышку. Эмили заметила, что если что-то мучает и что это написать – то приходит облегчение. Но тут как напишешь? И даже у папы нельзя пойти и попросить утешения, как когда она сильно обожглась, схватив по ошибке горячую сковородку. Тогда папа всю ночь носил ее на руках и рассказывал разные истории, чтобы ей легче было переносить боль. Но Эллин сказала, что через неделю или две папа умрет. У Эмили было такое чувство, как будто Эллен говорила с ней об этом не только что, а много-много лет назад. А ведь не прошло и часа с тех пор, как она играла с женщиной-бурей на пустошах и смотрела на молодую луну в розово-зеленом небе. «Уже больше никогда не придет вспышка», — подумала она. Но Эмили... Кое-что унаследовало от своих замечательных предков. Умение бороться, страдать, жалеть, глубоко любить, радоваться, переносить боль. Эта унаследованная выносливость помогала ей теперь, поддерживала ее. Нельзя, чтобы папа догадался, что она обо всем знает от Элин. Это может ему повредить. Ей надо все скрывать и очень сильно любить его, в эти немногие оставшиеся дни. Снизу до Эмили донесся его кашель. Надо быть в постели, когда он войдет. Она разделась настолько быстро, насколько позволяли ей закоченевшие пальцы, и забралась в постель, стоявшую напротив окна. Голоса ласковой весенней ночи не достигали ее слуха. Она не могла слышать, как женщина-буря шуршит ветками ивы, потому что духи обитают только в королевстве счастливых. У них нет души, поэтому вход в царство печали для них заказан. Замерзшая неподвижная, она лежала без слез, когда в комнату вошел папа. Как же медленно он теперь ходит, и как трудно ему раздеться. Почему она до сих пор этого не замечала? Но он ни разу не закашлялся. А что, если Эллина ошиблась? В ее сердечке вспыхнула надежда. Дуглас Стар, закутанный в старый красный халат, подошел к кровати дочери и сел на придвинутый поближе к ней стул. Ах, как она его любила! Такого папы, как у нее, не было ни у кого в целом мире! Такого нежного, прекрасного! так все понимающего. Они были с ним как товарищи, и они так любили друг друга, что невозможно было представить себе разлуку. «Ты спишь, малышка?» «Нет», — прошептала Эмили. «Но уже задремала». «Нет, я совсем не хочу спать». Дуглас Стар взял ее руку в свою и крепко сжал. «Тогда надо нам поговорить. Мне тоже не спится». Я кое-что тебе хочу сказать. Я знаю, о чем ты, я все знаю. Мне сказала Элен. С минуту Дуглас Стар сидел молча, а потом произнес срывающимся голосом Старая дура, толстая старая дура. Это прозвучало так, как будто полнота Элен еще усугубляет ее глупость. В Эмили опять пробудилась надежда. Но эта тонюсенькая ниточка надежды была еще большей глупостью, чем толстая глупость Эллен. «Это же неправда, папа, да?» Эмили, детка, проговорил папа. «Я уже не могу брать тебя на руки, как раньше. У меня не стало сил. Сядь ко мне на колени, как бывало прежде». Эмили тут же выскочила из постели и потеснее прижалась к отцу. «Дитя мое! Милика! Это правда!» — сказал он. «Сегодня вечером я хотел сам тебе все сказать, но эта нелепая старуха меня опередила. Представляю себе, как жестоко она с тобой говорила, и как тебе сейчас больно. Ум у нее куриный, а чувства и нервы, как у быка. Как я не хочу, чтобы тебе было больно!» Эмили с трудом удалось перебороть душивший ее плач. «Папа, нет! Я не вынесу этого! Я не смогу!» «Ты сможешь, и ты справишься! Ты должна жить, потому что на тебя много возложено! У тебя ведь мои задатки, и сверх того нечто такое, чего у меня нет! Ты преуспеешь там, где мне не повезло!» «Я многого не сумел тебе дать, девочка, но я сделал все, что было в моих силах. Все же кое-чему я успел тебя научить, что бы ни говорила Эллен Грин. Эмили, а ты помнишь маму?» «Помню, но как-то урывками, как кусочки красивых снов. Тебе было четыре года, когда она умерла. Я почти не рассказывал тебе о ней. Я просто не мог». Но за один этот вечер я должен тебе рассказать про нее все. Теперь мне не тяжело о ней говорить. Мы ведь скоро встретимся. Я хотел назвать тебя Джульетт в честь нее, но мама была против. Она говорила, что если девочка тоже будет Джульетт, то ее саму я начну звать мамочкой, чтобы было понятно, к кому я обращаюсь. А ей это было бы невыносимо. Ей когда-то говорила ее тетушка Нэнси, «Стоит только мужу назвать тебя мамочкой, и романтика вся позади. И мы назвали тебя так, как мою маму. Ее девичье имя было Эмили Бирд. Твоя мама считала, что Эмили – самое красивое имя на свете. Оно и странное, и звучное, и милое. Так говорила твоя мама». «Девочка, милее и приятнее твоей мамы, наверное. Нет на свете ни одной женщины!» Голос отца дрожал, и Эмили еще теснее прижималась к его груди. Я познакомился с ней 12 лет назад. Я был тогда помощником главного редактора газеты «Энтерпрайз», выходившей в Шарлоттауне. Она училась последний год в женской школе. Она была высокого роста, красивая и голубоглазая. Она похожа на твою тетю Лауру. Только тетя Лаура не такая красивая, но глаза у них похожи и голоса. Ее девичья фамилия, как ты знаешь, была Мюррей. Это те мюрреи, что живут в Блэротере, или, как для простоты говорят, в Блэрах. Я почти ничего тебе не рассказывал про мамину родню. У них на северном берегу пруда Блэр есть ферма. Ферма молодой луны. Так она называется. Или для краткости просто «Молодая луна». Первый мюрей приплыл сюда из Старого Света в начале 90-х. Примечание. Старый свет – Европа. Конец примечания. Его корабль назывался «Молодая луна», и по имени корабля он назвал ферму. «Какое замечательное название! Молодая луна всегда так красиво», проговорила Эмили, заинтересовавшаяся повествованием. Так с тех пор Мюрреи и жили на этой ферме. Это очень гордые люди. На северном берегу это даже вошло в поговорку, Он гордый, как Мюреи. Не спорю, есть много такого, чем они вправе гордиться, но уж слишком далеко они зашли. Земляки их даже называют избранным народом. Они производили на свет потомство, умножались в числе, переселялись с места на место. Теперь основная ветвь Мюреев живет в других местах. На ферме остались только две твои тетушки. Элизабет и Лаура, а с ними Джимми Мюррей, твой двоюродный брат. Замуж тетушки так и не вышли. Не срубили деревья по себе, как говорят соседи. Твои дяди Оливер и Уоллес живут в Саммерсайде, тетя Руфь в Шрюсбери, а сестра твоей бабушки Нэнси на пасторском пруду. Пасторский пруд. Интересное название, но это не так красиво звучит, как «Молодая луна» и «Блэрский пруд». Но пасторский пруд» тоже интересно. Эмили самой трудно было в это поверить. Но ужас отступал, когда папа обнимал ее и прижимал к себе. Дуглас Стар еще туже завернул ее в свой старый халат, поцеловал ее чернявую головку и продолжил. Все они, Элизабет, Лаура, Уоллес, Оливер и Руфь, были детьми Арчибальда Мюррея, детьми от первой жены. А в 60 лет он женился во второй раз на совсем молоденькой девушке. Она умерла, когда родила твою маму. Так что твоя мама, Джульет, была на 20 лет моложе своей полусемьи. Это было ее любимое выражение. Она была красива и очаровательна. Они все ее очень любили и баловали, и, конечно, гордились. Но когда она полюбила меня, простого журналиста, у которого ничего не было за душой, кроме умения писать, и чисто профессионального самолюбия, разразилась семейная катастрофа, гордость Мюреев не могла с таким примириться. Не стану ворошить прошлое, но сказаны были такие слова, которых я не могу не забыть, не простить. Мама вышла за меня замуж, и с тех пор нога ее не ступала на землю молодой луны. Но можешь ли ты мне поверить? Ни разу мама не пожалела о том, что связала свою жизнь со мной. Эмили высвободила руку из халата и погладила папину в палую щеку. «Конечно, как же еще?» «Конечно, когда у нее был ты, зачем ей все мюреи с их молодыми лунами?» Папа тихонько рассмеялся, и в этом смехе слышалась нотка торжества. «Да, она именно так чувствовала и рассуждала. И как же мы были счастливы, милика. Другой такой счастливой молодой пары, наверное, не было на свете и ты была дочкой этого счастья. Я помню эту ночь в маленьком домике, в Шарлоттауне, когда ты появилась на свет. Западный майский ветер то и дело закрывал луну серебристыми облаками и две звездочки на одном и на другом краю неба. И ничего у нас не было за душой, кроме счастья, любви и крохотного садового надела где зато все цвело. И я вышагивал в потьмах взад и вперед между клумбами фиалок, которые сажала твоя мама, и повторял молитву. Уже небо на востоке из бледного сделалось жемчужно-розовым, когда кто-то, не помню кто, подошел ко мне и поздравил с рождением дочки. Я вбежал в дом, и твоя мама бледная, слабенькая, улыбнулась мне. «Как я любил эту ее тихую, милую, очаровательную улыбку!» «Понимаешь, — сказала она, — «мы сделали мир богаче на одного человека. Мы хорошо сделали!» «Вот если бы люди, — мечтательно сказала Эмили, — могли помнить себя с самого дня рождения, это было бы так интересно!» «Думаю, что тогда слишком много ненужного», а села бы в нашей памяти дочка, — с усмешкой проговорил папа. Привыкать к жизни — не самое приятное дело, точно так же, как и свыкаться с мыслью, что жизнь скоро оборвется. Но, может быть, тебе бы и не мешало помнить себя с первых дней, потому что ты была такая прелестная крошка. Мы прожили четыре очень счастливых года, а потом... «Ты помнишь тот день, когда мама умерла?» «Я помню похороны. Их я очень подробно помню. Ты стоял посреди комнаты и держал меня на руках, а мама лежала перед нами в длинном черном ящике. Ты плакал, и я не могла понять, почему. И мне было странно, что мама такая бледная и не открывает глаз. Я нагнулась с твоих рук, дотронулась до маминой руки». Она была холодная, ледяная, и мне стало страшно. Кто-то в комнате сказал «бедная девчурка». Тогда мне стало совсем страшно, и я уткнулась в твое плечо. Да, я помню все это. Твоя мама умерла неожиданно. Мы ведь, кажется, никогда с тобой не говорили об этом. Все мюреи приехали на похороны. У семьи были свои традиции и от них не смели отступать. Например, они считали, что никаких светильников не должно быть в доме на ферме Молодой Луны, только свечи. И еще они считали, что перед лицом смерти надо забыть все ссоры. Они приехали, когда мама уже умерла, а им следовало бы появиться раньше, как только она заболела. Я ведь не раз им писал. Держались все очень достойно. Они это умеют, особенно мюреи из «Молодой Луны». Тетя Элизабет надела свое лучшее атласное платье, которое всегда надевала только на похороны мюреев. А когда хоронили просто друзей, то на этот случай было другое платье, попроще. Они не особенно возражали, когда я сказал, что мама будет похоронена рядом с моими родными на кладбище в Шарлоттауне, Им хотелось увезти маму на Блерский пруд. Там у них свое семейное место для погребений. Не то, что могила на городском кладбище. Но твой дядя Олес меня поддержал, резонно заметив, что женщина и после смерти, как при жизни, принадлежит семье своего мужа. Тогда они стали меня уговаривать, чтобы я отдал им тебя. Говорили, что будут учить тебя и воспитывать, что ты займешь то же место в их семье, какое занимала твоя мама. Но я отказался на отрез. Правильно я сделал, дочка? — Да, да, да, — повторяла Эмили, обнимая папу при каждом восклицании. — Я сказал Оливеру Мюррею, который первым обратился ко мне с предложением, что пока я жив, я не расстанусь с моей дочуркой. Он ответил, что, может быть, я передумаю, и чтобы тогда я дал ему знать. Но я не передумал. Даже тогда, когда мой лечащий доктор сказал, что мне больше нельзя работать. «Если будете работать, — сказал он, — я даю вам год. Если бросите работу и будете жить на природе, то у вас еще в запасе года три, а то и четыре». Он оказался добрым пророком. «Мы перебрались сюда» и прожили вместе четыре замечательных года. Не правда ли, малышка? Да, конечно, да. Эти годы и то, чему я тебя за это время научил, единственное наследство, девочка, которое я тебя оставляю. Мы жили на скудные доходы от имения моего старого дяди. Он умер перед самой моей женитьбой и успел сделать завещание на мое имя. Потом имение пришлось продать, чтобы арендовать этот домик. Я ухожу побежденным, но мамины родственники позаботятся о тебе. Гордость Мюреев нам это гарантирует, даже если нет никаких других гарантий. А потом уж они не устоят и будут тебя любить. Можно было бы заранее им все сказать». По-настоящему мне следовало бы так поступить. Но, Эмили, у меня тоже есть гордость. И старый тоже семья со своими традициями. А Мюрреи сказали мне много горьких слов, когда я женился на твоей маме. Может быть, надо кого-то послать с вестью в молодую луну и сказать, чтобы оттуда приехали? — Нет, — воскликнула Эмили почти с яростью. Ей ужасно не хотелось, чтобы кто-то встал между папой и ею в эти оставшиеся драгоценные дни. Даже подумать про такое было страшно. В том, что они потом все же приедут, тоже мало хорошего. Но тогда уж ничего не поделаешь. Мы будем рядом друг с другом до самого конца, милика, Не расстанемся ни на минуту. И я хочу чтобы ты проявила мужество. Ничего не надо бояться. Смерть — это не страшно. Мир полон любви. Кругом весна. А смерть — это все равно, как открыть дверь, а потом снова закрыть. А за дверью тоже происходят удивительные вещи. Я встречусь там с твоей мамой. Во многом другом я сомневаюсь, но что мы встретимся — это для меня несомненно». «Иногда я боялся, что она так отдалится от меня на дорогах вечности, что мне ее уже не нагнать. Но теперь я знаю сердцем, что она меня дожидается, и мы вместе будем дожидаться тебя. Только ты к нам не спеши, мы будем неторопливо расхаживать и терпеливо ждать». «Когда ты откроешь дверь?» «Я проскользну вместе с тобой», — прошептала Эмили. «Пройдет немного времени, и у тебя не будет таких желаний. Время лечит. Жизнь для тебя уже много всего заготовила. Иди ей навстречу. И не бойся. Сейчас ты протестуешь против моих слов, но потом ты не раз будешь их припоминать». «У меня сейчас такое чувство» проговорила Эмили, не умевшая ничего скрывать от папы. «Что я больше не люблю Бога!» Дуглас Стар засмеялся и крепко обнял ее. «Все в порядке. Ты его любишь. Как же можно не любить Бога, когда Бог — это сама любовь? Вот Бога Эллен Грин, пожалуйста, не люби. Но наш с тобой Бог — это не Бог, Эллен Грин. Эмили не вполне поняла смысл его слов, но вдруг почувствовала, что перестала бояться. В ее печали не было теперь горечи, и сердце, хоть и болело, но уже не так невыносимо. Папа собирается открыть дверь. Нет, он хочет приоткрыть завесу. Ей больше нравилось называть это именно так. Завеса не такая тяжелая дверь, и она не распахивается вдруг, а приподнимается постепенно, и он ускользнет в тот мир, проблески которого открываются благодаря «вспышкам» в кавычках. Он будет здесь, но уже немного другой, причастный к красоте того мира. Он не будет слишком далеко, она все сумеет перенести – Только бы ей чувствовать, что папа не совсем далеко, что их разделяет только полупрозрачная, колеблющаяся завеса. Она так и заснула на руках у папы. Она будет любить очень глубоко. Она будет страдать невыносимо. Но в ее жизни, как и в моей, будут нечеловечески прекрасные мгновения которыми все окупится. И пусть Бог обойдется с родными ее матери так, как они будут обходиться с ней, прошептал Дуглас Стар, укладывая дочку в постель.